Наконец боль, по-видимому, стала утихать, но лицо еще выражало глубокое страдание. Руки по-прежнему были холодны, пульс едва заметен. «Жену! Просите жену!» — сказал Пушкин. Она с воплем горести бросилась к страдальцу. Это зрелище у всех извлекло слезы. Несчастную надо было отвлечь от одра умирающего. Таков действительно был Пушкин в то время — Я спросил его, не хочет ли он видеть своих друзей. «Зовите их», — отвечал он. Жуковский, Вильгорский, Вяземский, Тургенев и Донзас входили один за другим, и братски с ним прощались. спасский «Кто здесь?» — спросил он Спасского и Донзаса. «Назвали меня и Вяземского». «Позовите», — сказал он слабым голосом. Я подошел, взял его похолодевшую, протянутую мне руку, поцеловал ее. Сказать ему ничего я не мог, он махнул рукою я отошел Жуковский Сергею Львовичу Пушкину. С нами прощался он среди ужасных мучений и судорожных движений, но с духом бодрым и с нежностью, У меня крепко пожал он руку и сказал «Прости, будь счастлив». Князь Вяземский Давыдову, 5 февраля 1837 года. Мне он пожал руку крепко, но уже похолодевшую рукой, и сказал «Ну, прощайте». «Почему прощайте?» — сказала я, желая заставить его усомниться в его состоянии. «Прощайте, прощайте». — повторил он, — делая мне знак рукой, чтобы я уходила. Каждое его прощание было ускоренное, он боялся расчувствоваться. Все, которые его видели, оставляли комнату рыдая. Вяземская Орловой Простился с Пушкиным. Он пожал мне два раза, взглянул и махнул тихо рукою. Вильегорскому сказал, что любит его. Александр Тургенев. Прощаясь с друзьями, которые, рыдая, стояли у его одра, он сказал Тургеневу, «А что же, Карамзиных здесь нет». Тотчас же послали за матушкой, Екатериной Карамзиной, которая через несколько минут и приехала. Увидев ее, он сказал уже слабым, но явственным голосом, «Благословите меня». Она благословила его издали, но он сделал ей знак подойти, сам положил ее руку себе на лоб, и после того, как она его благословила, взял и поцеловал ее руку. Екатерина Мещерская-Карамзина, княжне Мещерской. Потом потребовал детей. Их привели и принесли к нему полусонных. Он на каждого оборачивал глаза молча, клал ему на голову руку, крестил и потом движением руки отсылал от себя. Жуковский Сергею Львовичу Пушкину. Каждого из детей он благословил по три раза и прикладывал тыльную часть кисти руки к их губам. «Княгиня Вяземская, Орловой». После катастрофы Александрина, сестра Наталья Николаевны, видела Пушкина только раз, когда она привела ему детей, которых он хотел благословить перед смертью. Барон Густав Фризенгоф, Араповый. 11 часов утра двадцать восьмого. Он часто призывает на минутку к себе жену, которая все твердила «Он не умрет, я чувствую, он не умрет». Теперь она, кажется, видит уже близкую смерть. Пушкин со всеми нами прощается, жмет руку и потом дает знак выйти. Мне два раза пожал руку, взглянул, но не в силах был сказать ни слова. Жена опять сказала, что-то подсказывает мне, что он будет жить. С Вилгурским, с Жуковским также простился. Узнав, что Крамзина здесь же, просил два раза позвать ее, и дал ей знать, чтобы перекрестила его. Она зарыдала и вышла. Тургенев неизвестному. 28 января 1837 года.